4. 8.23. Недалеко от ближнего блокпоста. На улице была тихая безветренная погода. Древ лежал возле проселочной дороги и вслушивался в окружающие его звуки. Взгляд его непроизвольно упирался в березовый шар, и сталкер стал его разглядывать. Нет, это была не аномалия и не артефакт. Это был всего лишь заброшенный дом, развалившийся почти наполовину. Оберезовым шаром» называли его только потому, что никогда тут был сталкерский бильярд с таким названием. Но так и стали это место называть. Скорее для ориентира, нежели для чего-то еще. На дороге расположились колючки в ожидании покрышек машины. Снайперы и стрелки были на месте. Стоун с РПГ был готов к действиям. На часах было 8.25. Уже как 20 минут команда почти без движений ожидала автобуса с эскортом под тщательной маскировкой. Теперь оставалось лишь надеяться, что солдатики их раньше времени не обнаружат. Хотя куда там духом их заметить? Ведь старики, как правило, не рисковали своей шкуры. Шрек, лежащий рядом с командиром на расстоянии вытянутой руки, на секунду полностью затаился и показал большой палец кверху. Древ прислушался. И действительно, со стороны дальнего блокпоста послышался шум мотора. И на дороге появился УАЗ со следующим за ним автобусом. Древ на миг поднял кулак кверху, подавая группе сигнал, после чего замер. Автобус с эскортом неторопливо полз по дороге. Древ медленно нащупал спусковой крючок и убедился, что палец по нему не скользит. Из автобуса слышались какие-то песни и гогот. Древ позволил себе легкую ухмылку, но уже через мгновение полностью направил свое внимание на УАЗ, что ехал перед автобусом. План 24 был готов к осуществлению. Тем более, все этому благоприятствовало. «Мы видим цели», — прозвучал в наушнике голос Якова, и Древ незамедлительно ответил. Стреляй только по команде или в случае моей неидееспособности?» Сталкер на миг затаил дыхание, чтобы хоть как-то перебить дрожь. Хотя эта операция и была не в первом десятке проведенных, волнение было каждый раз. «Может, это и к лучшему?» ведь это позволяло постоянно оставаться на чеку и не расслабляться. УАЗ медленно подкатился к шипам, и древ напрягся. Он на секунду закрыл глаза, чтобы настроиться на скорые боевые действия. И в этот момент послышался свистящий звук воздуха, что стремительно покидал пробитые шины. Водитель испуганно замотал головой и остановил машину. Автобусу и замыкающему УАЗу тоже пришлось остановиться. В этот момент задняя машина солдатами взорвалась и подлетела в воздух. Значит, Стоун сработал правильно. Этот взрыв послужил знаком для остальной команды. С земли в мгновение ока поднялись только что замаскированные под окружающую среду сталкеры и взяли УАЗ с проколотыми шинами под прицел. Солдаты подхватили свое оружие, но в этот же момент послышалось четыре приглушенных щелчка глушителей, и все они тут же затихли. Древ одобрительно осмотрел территорию и поднял вверх ладонь. С эскортом было покончено. «Мы спускаемся», — сказал по рации Яков. «Нет», — отрезал Древ. «Оставайтесь на местах. Лунатик, не выходите из укрытия. Конец связи». Сталкер отошел от УАЗа и подошел поближе к автобусу. В салоне была просто невообразимая паника. Туристы кричали и метались из стороны в сторону, не зная, куда податься. Однако выходить из автобуса, по-видимому, боялись. Древ прицелился в ближайшее окно и крикнул. «Всем выйти из автобуса! Немедленно!» В автобусе паника усилилась еще больше, и выходить никто не собирался. В этот момент из взорванной машины вылетел стул. Древ поманил его к себе и, взяв у сталкера РПГ, направил его на автобус. «Я тут всех вас взорву, если сейчас же не выйдете из этого гребаного автобуса!» В салоне все мигом затихло, и кто-то нашел в кабине водителя кнопку открывания дверей. По одному на дорогу стали выходить трепещущие от страха туристы. Вся стрелковая команда выстроилась в ряд и взяла все 15 человек под прицел, насколько это было возможно. Древ отдал стоуну РПГ и снова взял в руки АК. Из выстроившихся в ряд туристов на шаг вперед неуверенно вышел бородатый мужчина, видимо желающий что-то сказать. Древ внимательно на него посмотрел и стал ждать выступления. — Я уже однажды имел дело с террористами, — неуверенно говорил мужчина. — Я могу вести переговоры и с вами, и, если потребуется, с властями от вашего имени. Сталкеры удивленно переглянулись между собой и пожали плечами. Древ подошел к мужчине и небрежно толкнул его обратно к остальным туристам. Мужчина споткнулся об угор, но его поймали два мужика и поставили рядом перед собой. Древ закинул автомат за спину и щелкнул пальцами выставленной вверх руки, концентрируя на себе внимание окружающих. «Господа туристы!» — начал сталкер, шагая перед интерпретированным строем. «Вы нас приняли за других людей. Мы не террористы и не бандиты, в отличие от людей, что посадили вас в этот автобус. Мы группировка из зоны, что именует себя антитрафиком». Люди, стоявшие перед древом, засуетились и стали что-то нашептывать друг другу на ухо. Сталкер выдержал десятисекундную паузу и продолжил. «Дело в том, что вас использовали в своих целях наркоторговцы. И сейчас этот автобус напичкан наркотиками. Ради вашей же безопасности рекомендую по возвращению держать язык...» Древ окликнул сталкер Стоун, обошедший автобус вокруг. «Водителя нет». Сталкеры отошли в сторону от дороги, чтобы гражданские их не могли слышать. «Может, он среди этих людей?» — предположил Древ, разводя руками. «Нет», — вздохнул Стоун, глядя на землю. «Я точно видел, когда они подъезжали. Солдатик там был». «Древ, тут какой-то солдатик к ближнему КПП пробирается», — сообщил по рации Еков. «Снять его?» «Да», — сказал Древ и направился к автобусу. «Стоун, проблема решена». Туристы, стоявшие у автобуса, рьяно о чем-то друг с другом перешептывались. А Шрек проверял мертвых солдат в УАЗе. Древ махнул рукой, давая сигнал на обыск автобуса. Сам он отошел к кустам и стал за всем происходящим наблюдать со стороны. Шрек, Стоун, людоед и обезьяна стали вспарывать и переворачивать сиденья и пол автобуса. Туристы по-прежнему стояли строем и нервно поглядывали через плечо на автобус. А потом послышались облегченные вздохи сталкеров из салона, видимо, нашедших что-то интересное. Шрек помахал древу в окно рукой и показал большой палец кверху. Туристы отошли от двери автобуса, давая сталкерам выносить большие белые коробки и ставить их на дорогу. Древ вытащил из-за пояса нож и подошел к одной из этих коробок. Все, и не исключая несостоявшихся туристов, собрались вокруг этой коробки и с интересом стали наблюдать за происходящим. Древ спорол скотч и открыл содержимое. Каждый старался подняться на цыпочки и разглядеть, что же такое в этой коробке спрятано. Но древ, ошарашенно смотрящий на груз, тут же коробочку закрыл и помотал головой. Древ, что там? нетерпеливо заговорил Шрек, глядя на растерянного сталкера. Там вырвалось у сталкера, и он на миг замолчал. Это. Ну что же, древ, не томи! Людоед закинул автомат за плечо и подошел к командиру. «Лучше вам самим посмотреть», — ответил сталкер, переглядываясь с командой.